16. -е. Собственная несостоятельность. Очень важно признать собственную несостоятельность в отношении всего, что касается действия законов Вселенной. Я ничего не могу творить сам от себя. Поскольку процесс сотворения мира завершен, больше ничего уже не может быть создано. Наглядной иллюстрацией данного утверждения может служить пример с магнетизмом, который приводился ранее. Магнетизм нельзя создать, его можно только проявить. Вы не можете создать закон магнетизма. Если вы хотите превратить кусок металла в магнит, то можете сделать это, следуя закону магнетизма. Другими словами, вы подчиняетесь действию этого закона. Точно так же, используя силу своего воображения, вы подчиняетесь действию закона воображения. Вы не можете ни создать, ни изменить закон воображения. Именно в этом плане вы являетесь несостоятельными. А поскольку вся ваша жизнь является отражением ваших мыслей, как сознательных, так и подсознательных, важность осознанного применения силы воображения – представляется вполне очевидной. Отождествляйте себя с воображаемым образом, зная, что только через ваше сознание он может проявиться в реальном мире. Проникнитесь ощущением исполненного желания, и вы подчинитесь действию закона воображения. Глава 17. Возможно все. Несомненную важность представляет тот факт, что истинность изложенных в этой книге законов проверена временем, в том числе лично автором, который на протяжении последних 25 лет успешно применял эти законы в своей жизни. Всеми своими достижениями он обязан тому, что в каждом случае неизменно представлял свое желание уже исполнившимся поскольку был твердо убежден, что мысленные образы, глубоко укоренившиеся в сознании, обязательно воплотятся в реальность. Автор снова и снова переживал в своем сознании один и тот же воображаемый образ, пока он не проявлялся в его физическом мире. «Живите с неизменным чувством уверенности и решимости». Не придавайте значения случайностям, обстоятельствам и чувствам, отрицающим самовозможность существования вашего желания. Продолжайте представлять себя тем, кем вы хотите быть, пока ваш мысленный идеал не станет единым, и гармоничным целым с вашим внутренним «я». А ваше внутреннее «я», которое и есть Бог, способно все. Бог никогда не терпит неудач. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Став хозяином своих мыслей, вы станете хозяином своей жизни. Вы сможете воплощать мечты в реальность и сделать свой мир таким, каким захотите. Чтобы достичь поставленной цели, нужно полностью починить себя идеальному образу и начать жить так, как будто вы им уже являетесь. И тогда ваша жизнь уже никогда не будет такой, как прежде. Любая мысль имеет свою проекцию. Если вы достаточно наблюдательны, то можете заметить, что ваши мысли способны изменять обстоятельства вашей жизни. Вы сами создаете свой мир посредством мысленных образов. Отключитесь от внешнего мира – и представьте, что ваше желание уже существует. Почувствуйте его, и оно отзовется. Закон воображения – это закон исполнения желаний. В каждое мгновение своей жизни, осознавая это или нет, вы о чем-то думаете. Вы не можете не думать, так же, как не можете перестать есть и пить. Но вы способны управлять своими мыслями и мысленными образами. Отсюда следует вывод, что умение управлять мыслями – это ключ к вашему будущему благополучию. Глава 18 «Будьте же исполнителями». Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет –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 В этом изречении под словом подразумевается идея, замысел или желание. Вы обманываете себя, когда слышите только и ожидаете, что ваше желание исполнится только от того, что вы о нем подумали. Смотреть на себя в зеркало означает видеть себя в своем воображении тем, кем вы хотите быть. Забыть о том, каков вы есть, значит перестать удерживать внимание на своем мысленном образе. Совершенный закон свободы – это закон, позволяющий избавиться от ограничений, то есть закон воображения. Пребывать в этом законе означает сознательно переживать визуализированный объект. Сохраняя такое состояние сознания, вы станете не забывчивым слушателем, а исполнителем дела, и будете блаженны в своем действонии, то есть ваше желание обязательно исполнится. Вы должны быть исполнителями закона воображения, поскольку даже самые глубокие знания, если их не применять на практике, не дадут желаемого результата. В данной книге постоянно повторяются и воспроизводятся наиболее важные существенные истины. В том, что касается закона воображения, закона совершенной свободы, это является весьма полезным приемом. О нем нужно говорить снова и снова, даже рискуя повториться. Тот, кто искренне стремится познать истину, будет только рад возможности лишний раз вспомнить закон, который сделает его свободным. Существует притча о хозяине, который жестоко наказал своего слугу за то, что тот отказался использовать дарованный ему талант. Смысл этой притчи очевиден. Обнаружив внутри себя ключ к сокровищнице, вы должны быть примерным слугой и мудро использовать скрытые у вас способности, развивая их путем многократного применения. Вам дана сила сознательно управлять своим воображением. Подобно тому, как конечности атрофируются, если их не тренировать, так и способности, если их не применять на практике, со временем угасают и исчезают. Вы должны стремиться к тому, чтобы быть. Чтобы что-то делать, нужно быть. Конечный результат вашего желания – быть. Ваша настоящая «я»-концепция может исчезнуть из сознания только тогда, когда вы замените ее другой «я»-концепцией. Создайте мысленный образ своего идеала – И продолжайте отождествлять себя с ним до тех пор, пока он полностью не растворится в вашем сознании и не станет с вами единым целым. Динамика берет верх над статикой, активная над пассивным. Исполнитель обладает большим творческим воображением и магнетизмом, чем пассивный слушатель. Будьте же исполнителями. Глава 19. Обязательные условия. Для успешного применения законного воображения необходимо выполнить три обязательные условия. Первое, самое главное, наличие сильного, страстного, жгучего желания. Вы должны всем сердцем желать изменить себя и свою жизнь. Страстное желание, подкрепленное добрыми намерениями, является стимулом к дальнейшим действиям и залогом всех успешных начинаний. Любая великая страсть, которая достигает поставленной цели, является результатом настойчивого желания и намерения воплотить его в реальность. Вначале нужно пожелать чего-то, а затем захотеть это осуществить. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, боже «Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». В этом библейском изречении под душой подразумевается «все, во что вы верите, о чем думаете, что чувствуете и считаете истиной». Другими словами, ваш настоящий уровень сознания. Бог, Я – это сила сознания, источник и результат всех ваших желаний. С точки зрения психологии, я – это бесконечное множество уровней осознания, и я являюсь тем, кем осознаю себя в данный момент. Эта цитата описывает стремление вашего сознания перейти на новый, более высокий уровень. Праведность – это осознание себя тем, кем вы хотите быть. Второе условие – это состояние полной неподвижности и покоя которые не следует путать с физической неспособностью, описанной китсом в воде соловью. «На душе не сладко, как будто зелий сонных, трав, запас, стремглав опустошил я без остатка». Такое состояние на грани сна и бодрствования, когда тело полностью расслаблено, но внимание остается активным, называется сознательным расслаблением. Это очень мощная техника – которую вам следует освоить. Ее лучше практиковать вечером после плотного ужина или утром, когда вы уже проснулись, но вам еще не хочется вставать. Тогда вы, естественно, расположены к физической релаксации. Мышечное расслабление способствует достижению полного покоя разума, помогает отделить сознание от внешних восприятий и приводит к высшей степени его концентрации. Остановитесь и познайте, что я – Бог. В действительности состояние физического покоя сводят к минимуму взаимодействие чувств и активность ума. И, наконец, последнее, что вам необходимо сделать – почувствовать себя так, как будто ваше желание уже осуществилось. Вначале вы должны мысленно представить себе это состояние поскольку воображение – это и есть та самая дверь в реальность, которую вы ищете. Но используйте воображение правильно и стремитесь ощутить конечный результат, а не просто думать о нем. К примеру, представьте, что вы уже обладаете каким-то качеством, которого у вас до сих пор не было. Постарайтесь полностью погрузиться в это чувство, пока оно не охватит вас на самом деле. Такое состояние отличается от обычной задумчивости или мечтательности. Оно является результатом управляемого воображения и осознанного, сфокусированного внимания на объекте визуализации, в то время как при пассивном воображении образы возникает спонтанно. В состоянии сознательной релаксации вам не приходится прилагать особых усилий, чтобы созерцать свой образ с той же очевидностью, что и в жизни. Физический и умственный покой способствует достижению максимальной концентрации внимания при минимуме усилий. Выполнение трех условий ⁇ желание, состояние неподвижности и покоя, ощущение исполненного желания ⁇ это путь к искуплению грехов или достижению единства со своим воображаемым образом. Основное условие ⁇ думать о своем желании, с намерением его осуществить, и чувствовать так, как будто оно уже осуществилось. При этом весь секрет заключается в том, чтобы наслаждаться этим ощущением. Как только вы представите, что уже получили желаемое, и ощутите состояние радости и счастья, вы начнете сливаться со своим воображаемым образом. Наиболее распространенное заблуждение заключается в том, что данный закон срабатывает только у людей, чьи желания носят религиозный характер. И это не так. Закон воображения действует так же безлично, как и закон электропроводимости. Его можно применять не только в благородных, но и в корыстных целях. Но всегда следует помнить о том, что низменные мысли и поступки – неминуемо ведут к роковым последствиям. Глава 20. Праведность. В предыдущей главе праведность определялась как осознание себя тем, кем вы хотите быть. Это чисто психологическое определение, и оно не имеет отношения к моральным принципам, гражданским законам и религиозным убеждениям. Возможно, вы не слишком задумываетесь о важности быть праведными, тем не менее идея праведности проходит сквозь всю Библию. «Искупи грехи твои правдою» — книга пророка Даниила. «Крепко держал я правду мою, и не упущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои» — книга Иова. «И будет говорить за меня пред тобою справедливость моя» В следующее время когда придешь посмотреть награду мою книга бытия очень часто слова грех и правда праведность используются вместе в одной и той же цитате такой логический контраст глубже оттеняет их психологическое значение совершить грех значит упустить возможность то есть не осуществить свое желание и не стать тем, кем хотите стать. Быть праведным – значит осознавать себя тем, кем вы хотите быть. Это неизменный закон просветления, согласно которому результат всегда является следствием причины. Только праведность может уберечь вас от греха. Многими неправильно толкуется выражение «быть спасенным от греха». Следующего примера будет достаточно, чтобы рассеять возможные заблуждения и установить истину. Человек, живущий в крайней бедности, может уверовать в то, что занятия религиозной или просветительской деятельностью могут спасти его от греха и сделать его жизнь лучше. Если, несмотря на все его старания, он продолжает волочить нищенское существование, очевидно, что то, во что он верил, не являлась истиной, поскольку он не был спасен. Спасти его может праведность. Успешное применение закона воображения могло бы реально изменить его жизнь. Он перестал бы бедствовать и больше не упускал бы своих возможностей. Он был бы спасен от греха. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея «Под книжниками и фарисеями подразумеваются те, кто подвержен влиянию внешних сил, общепринятых правил и норм, и тщетно пытается угодить общественному мнению. Если вы не выйдете за рамки подобного мышления, ваша жизнь будет полна ограничений, несбывшихся желаний, упущенных возможностей, греха. Это ложная праведность» которую следует заменить истинной праведностью и осознать, что вы уже являетесь тем, кем хотите быть. Одна из самых главных ошибок в применении закона воображения заключается в том, что люди пытаются сфокусировать свое внимание на вещах, новом доме, лучшей работе, растущем банковском счете. Это не та праведность, без которой вы умрете во грехах. Праведность – это не вещь, это состояние сознания, когда вы ощущаете себя тем, кем хотите быть, и представляете, что уже получили желаемое. Ищите же прежде Царство Божие и Правда Его, и это все приложится вам. Царство, все творение Бога, вашего «я», находится внутри вас. Праведность – Это осознание того, что вы уже владеете этим царством. Глава 21. Свобода воли. У многих может возникнуть вопрос, что нужно делать в промежутке между тем, как представили свое желание исполнившимся, и тем, как оно воплотилось в реальность. Ничего. Это заблуждение, что нужно что-то делать, чтобы ускорить процесс реализации мысленного образа. Все, что от вас требуется – чувствовать и вести себя так, как будто этот образ уже существует. Больше вы не можете ничего, даже если и захотите. Своеволие в данном случае – это не только самообман, но и игнорирование принципов действия закона воображения. Все происходит само собой. Все, что вы делаете и испытываете в своей жизни, уже происходит. Ваши желания, сознательные или подсознательные, мобилизуют все ваши мысли и действия на реализацию этих желаний. Понимать закон воображения и принимать его как истину – это значит избавиться от всех иллюзий и заблуждений относительно своей способности оказывать на него хоть какое-либо влияние. Свобода воли здесь подразумевает свободу выбирать любые идеи и мысли. Если представить какую-то идею как реально существующий факт, она на самом деле станет реальностью. На этом свобода ваших действий заканчивается, и все начинает происходить само собой в соответствии с заданной вами концепцией. «Я ничего не могу творить сам от себя» ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. В этой цитате из Библии Отцом называют Бога, который в предыдущей главе определял Себя, как «Я есть». Поскольку процесс сотворения мира уже завершен, Отец не имеет права произносить «Я буду». Другими словами, все уже существует, и ваше бесконечное сознание «Я есть» может говорить только в настоящем времени. «Не моя воля, но твоя да будет». Сказать «я буду» равнозначно тому, что признать «меня нет». Воля Отца всегда выражается словами «я есть». Пока вы не осознаете, что вы и есть Отец, есть только один «я», и это вы, ваша воля будет всегда звучать, как «я буду». Если истолковывать это изречение применительно к закону воображения, то ваше сознание это и есть воля Отца, а обычное желание, не проникшее в сознание, это моя воля. Это великое изречение, которое мало кто понимает, замечательно отражает суть закона воображения. Невозможно сделать что-то. Вы должны быть, а не делать. Если бы ваша «я-концепция» была другой, ваша жизнь тоже была бы другой. Вы такие, какими себя представляете, и ваша жизнь такая, какой вы ее представляете. Все, что с вами происходит, это отражение вашей «я-концепции». Если вы ее измените, будущие события вашей жизни также изменятся. Но они опять сложатся в определенную последовательность. Вы наделены силой вмешиваться в собственную судьбу и посредством изменения сознания влиять на ход будущих событий, то есть изменять свое будущее. Не верьте своим глазам и мысленно представьте, что ваш идеальный образ на самом деле существует. Почувствуйте себя так, как будто ваше желание уже сбылось. У вас творческое воображение – и оно способно создавать настроение. Когда вы представляете себе что-либо приятное и хорошее, то испытываете чувство радости и счастья. Это придает вам уверенности и помогает достичь более высокого уровня сознания. И наоборот, когда вы думаете о плохом, вас охватывает чувство беспокойства и тревоги, и это мешает вам развиваться и двигаться вперед. Подобно тому, как позитивные мысли и образы создают хорошее настроение, негативное создают плохое. Что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Это изречение означает, что ваши желания должны быть возвышенными, чистыми и радостными. Избавьтесь от всех негативных мыслей и установок, И начните думать только о хорошем. Сделайте это прямо сейчас. Откройте божественное наследие не только в себе, но и в других. Постарайтесь видеть в людях только их лучшие качества. Помогите им поверить в себя, выражая свои искренние восхищения их добродетелями, и вы станете их пророком и целителем. Воображение позволяет достичь того, чего невозможно достичь с помощью силы. Воображение представляет собой определенное движение сознания. Это движение, как и любое другое, оказывает воздействие на окружающую субстанцию, приводя ее в соответствие с вашим мысленным образом. Изменение судьбы – это формирование новых взглядов и убеждений что по сути означает изменение одной и той же субстанции – сознание. Если вы действительно хотите изменить свою жизнь, вы должны начать этот процесс с изменения первопричины всего – вашей «я»-концепции. Недостаточно провести только внешние перемены, например, вступить в религиозную, общественную или политическую организацию. Основные изменения должны произойти внутри вас – Помните, что ваше желание существует независимо от объективной реальности. Вы должны представить себя тем, кем хотите быть, и оставаться в этом образе, пока он не проникнет в ваше сознание настолько, что станет с вами единым целым и примет вашу телесную оболочку. Когда вы осознаете, что любое настойчивое желание имеет свойство становиться реальностью, тогда поймете... Что все то, что вам казалось случайными событиями, это неизбежный результат работы вашего сознания. Помните, у вас есть полная свобода выбирать себе желания, но нет силы создавать события и обстоятельства. Вы сами ничего не можете создавать, только ваше воображение определяет, какие из ваших мысленных образов воплотятся в реальность глава 22 настойчивость и сказал им положим что кто-нибудь из вас имеет друга придет к нему в полночь и скажет ему друг дай мне взаймы три хлеба ибо друг мой с дороги зашел ко мне и мне нечего предложить ему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 В этих библейских изречениях речь идет о трех персонажах, о вас и двух ваших друзьях. Первый друг ⁇ это желаемое состояние сознания. Второй ⁇ это желание, которое ищет возможность реализоваться. Все трое являются олицетворением единства и завершенности. Хлеб символизирует субстанцию. Закрытые двери ⁇ чувства которые отделяют видимое от невидимого. Дети в постели – это ваши пассивные мысленные образы. Невозможность встать означает, что ваше сознание не может само без вашей помощи достичь желаемого состояния и подняться на новый уровень. Неотступность означает настойчивость, граничащую с откровенной наглостью. Просить, искать и стучать – Значит, представлять себе, что ваше желание уже осуществилось. Другими словами, вы должны упорно стремиться к достижению такого состояния сознания, как будто уже получили желаемое. Вам ясно дает понять, что если наберетесь наглости и отчетливо представите себе то, что пока отказываются видеть ваши глаза, то вы это получите, ваше желание сбудется». Многие библейские притчи учат нас необходимости быть настойчивыми. Когда Яков искал благословение ангела, с которым сражался, он сказал «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Та же идея содержится и в другом отрывке. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе «Хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Истина, выраженная во всех этих притчах, заключается в том, что для претворения вашего желания в реальность важно ощутить конечный результат, то есть представить, что вы уже имеете то, чего хотите, и настойчиво стремиться сохранять это состояние сознания. Недостаточно просто представить, что ваши молитвы уже услышаны. Важно постоянно пребывать в этом состоянии. В этом суть библейских наставлений. Должно всегда молиться и не унывать. Под словом «молиться» в данном случае подразумевается благодарить Всевышнего за то, что ваше желание осуществилось. Только настойчивая работа по изменению сознания может изменить вашу жизнь. И неважно, будут ли это ангелы или судьи, все должны отзываться на ваши настойчивые попытки перейти на новый уровень сознания. Если кто-то из окружающих вас людей относится к вам не так, как это вы хотелось бы, ищите причину не в них, а в себе. Недостаточно всего один раз представить себе то, к чему вы стремитесь. Чтобы мысленный образ воплотился в реальность, нужно как можно чаще вызывать его в своем воображении и жить так, как будто он существует на самом деле. Состояние сознания, когда вы не просто думаете о своем желании, а представляете, что оно уже исполнилось, достигается путем постоянной тренировки воображения. Чем чаще вы ощущаете состояние радостного удовлетворения от исполнившегося желания, тем больше в него погружаетесь. То, к чему вы постоянно возвращаетесь в своем сознании, и является вашей подлинной сущностью. Секрет успеха заключается в постоянных настойчивых тренировках. Глава 24. Неудача. Эта книга была бы неполной, если бы в ней не было главы о неудачах, которые могут постигнуть вас при применении закона воображений. Вполне возможно, что вы уже столкнулись и еще встретитесь с проблемами подобного рода. Почему же вас может постигнуть неудача, Хотя вы, прочитав эту книгу и получив полное представление о том, что такое закон воображения и как он работает, честно пытаетесь его применить. Если на вопрос вы на самом деле старались, вы можете ответить «да», но ваше желание так и не осуществилось. В чем здесь причина? Причина в том, что вы не учли самый важный фактор успешного применения закона воображения. Время, необходимое для переноса вашего воображаемого образа в реальность, прямо пропорционально состоянию вашего сознания, то есть тому, насколько вы смогли вжиться в свой новый образ и почувствовать себя так, как будто все происходит на самом деле. И это и есть причина ваших неудач. Вы не чувствуете того, что представляете в своем воображении. Если вы не чувствуете себя тем, кем хотите стать, независимо от силы вашего желания, от того, насколько усердно вы стараетесь применять закон воображения, вы им не станете. Если вы не можете представить себя в новой должности, вы ее не получите. Суть этого принципа можно выразить одним библейским изречением. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Как можно достичь такого состояния? Секрет заключается в одном слое – воображении. Продемонстрируем его на простом примере. Представьте себе, что вас приковали цепями к огромной железной скамье, и вы не можете никуда уйти или убежать. В сложившейся ситуации это было бы невозможным и неестественным. Вы не смогли бы даже почувствовать себя бегущим. Но вы легко могли бы себе это представить. И пока вы представляете себе, как вы бежите, вы забываете о том, что привязаны к скамье. В своем воображении вы бежите абсолютно естественно. Достигнуть необходимого состояния сознания можно путем постоянной тренировки своего воображения, представляя себя тем, кем вы хотите быть, или воображая вот то, вы уже получили желаемое. Конечный результат зависит от силы вашего воображения и от стремления перейти на новый уровень сознания. Вы должны умом и сердцем верить в то, что ваше воображение – это огромная сила, с помощью которой можно достичь всего, чего пожелаешь. Вы должны осознавать, что все изменения вашей жизни происходят вследствие изменений в вашем сознании – а не в силу каких-то случайностей и капризов судьбы. Вполне возможно, вам не сразу удастся достичь состояния сознания, необходимого для материализации своих желаний. Но когда вы поймете, что сознание – это единственная подлинная реальность, единственный творец вашего мира, и эта мысль пропитает каждую клеточку вашего тела, тогда осознаете, что все успехи или неудачи зависят от только от вас. От вашей способности сконцентрироваться и достичь необходимого состояния сознания суть закона воображения не меняется. Он действует всегда, несмотря на ваши неудачи и разочарования, даже когда весь мир померк в моих глазах. Вы не должны думать, что если ваше желание не исполнилось, то все, что говорят о материализации мыслей, это полная чушь. Ваше желание не исполнилось из-за какой-то ошибки или недостаточной концентрации сознания. Но все ошибки можно исправить. Поэтому постарайтесь максимально сосредоточиться на ощущении того, что уже получили желаемое и стали тем, кем хотите быть. И помните, что исполнение вашего желания напрямую зависит от того, насколько вам удалось уловить и прочувствовать, необходимое состояние сознания. Наша жизнь является отражением наших мыслей. Каждый человек строит себе дом и создает окружающий его мир, за пределами которого бесконечность. Знайте, что этот мир существует только для вас. Он кажется вам совершенным, потому что мы такие, какими сами себя видим. Все, что имел Адаму, Все, что мог делать Цезарь, имеете и можете делать и вы. Адам считал своим домом и небеса и землю Цезарь Зим. Для вас это, возможно, мастерская сапожника, сотни акров земли или тесная комната в мансарде. Как бы ни назывался ваш дом, он у вас есть. Дальше вам предстоит создать свой мир. Каким вы его представите, таким он и будет». Глава 25. Вера. Чудо это слово, которым неверующие называют результат веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к евреям. В этом библейском изречении заключается весь смысл закона воображения. Если бы вы не были твердо уверены в том, что мысли и желания способны материализоваться, то никогда не смогли бы представить и почувствовать, что уже имеете то, что хотите. Визуализация желания и удовлетворения от полученного результата дают надежду. А надежда, в свою очередь, порождает ожидание успеха, без которого невозможно осознанное применение закона воображения. Очевидность – признак реальности. Таким образом, это библейское изречение означает, что вера – это осознание реальности вашего мысленного образа, убежденность в том, что он существует на самом деле. Недостаток веры свидетельствует о том, что вы сомневаетесь в существовании своего желаемого образа, а поскольку ваша жизнь – это отражение того, во что вы верите и к чему стремитесь – то недостаток веры неизбежно ведет к неудаче в любом осознанном применении закона воображения. На протяжении всей истории человечества вера всегда играла главную роль. Она является общей основой большинства мировых религий и берет свое начало в древней мифологии. Но многие по сей день неправильно понимают ее смысл. В противоположность распространенному мнению, сила веры не зависит от проявления каких-то внешних сил. Вера – это деятельность нашего сознания. В Библии встречается много изречений о вере, но не так много говорится о том, что это такое. Прокомментируем некоторые из них. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово «слышанное», не растворенная верой услышавших. Послание к евреям. В этом изречении «нам и тем» означает, что все мы слышим благую весть. Очевидно, такой вестью для вас была бы новость о том, что ваше желание исполнилось. К этому постоянно взывает ваше внутреннее «я». Благая весть – это то, что ваше желание на самом деле существует, и все, что от вас требуется, принять эту мысль в своем сознании. Не растворить верою – значит отрицать реальность существования того, к чему вы стремитесь, что не приносит пользы, то есть сделает невозможным достижение желанной цели. Урод неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Евангелие от Матфея. Значение слова «неверный» представляется понятным, «развращенный» означает «свернувший на ложный путь». Другими словами, не тот, кем хотел бы быть на самом деле. Быть неверным, то есть не верить в существование своего желаемого образа, значит быть развращенным. Доколе буду терпеть вас, означает, что исполнение вашего желания Зависит от способности войти в нужное состояние сознания. Как будто бы само ваше желание просит вас поверить в Него и стать праведными, чтобы оно могло материализоваться. А праведность, как уже отмечалось выше, это осознание себя тем, кем вы на самом деле хотите быть. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо Он как бы видение невидимого, был тверд. Послание к евреям. Египет олицетворяет собой тьму и веру во многих богов. Царь является символом внешних сил и обстоятельств. Он – это ваша новая «я» концепция, осознание себя тем, кем вы хотите быть. Быть твердым, как бы видение невидимого, значит постоянно представлять себе, что ваше желание уже осуществилось. Таким образом, это библейское изречение означает, что представляя себя тем, кем вы хотите быть, вы избавляетесь от сомнений, страха и веры во внешние силы, и ваш мир неизбежно станет таким, каким вы видите его в своем сознании. В словарях можно найти следующее определение веры. Твердая убежденность или безусловное признание истины. Решимость придерживаться этой истины. Их можно с успехом применить и к закону воображения. Вера не вопрошает, вера знает. Глава 26. Судьба Ваша судьба ⁇ это то, что с вами обязательно должно произойти. На самом деле существует бесчисленное множество отдельных судеб, каждая из которых является началом новой. Поскольку жизнь – это бесконечность, то концепция конечной судьбы мира и человека является неприемлемой. Когда мы приходим к пониманию того, что сознание является единственной подлинной реальностью, то принимаем факт, что только сознание создает эту реальность. Другими словами, ваше сознание – это творец вашей судьбы. Вы создаете свою судьбу ежеминутно и ежесекундно. Осознаете вы это или нет? Вы можете не догадываться о том, как много хорошего в вашей жизни произошло только благодаря вам. Но если осознаете, что только вы создаете события в своей жизни, как хорошие, так и плохие, то будете не только внимательно относиться к своим мыслям, но сможете также использовать безграничные возможности вашего сознания и сделать свою жизнь более насыщенной и гармоничной. Несмотря на то, что в жизни иногда случаются неудачи, ваше предназначение состоит в том, чтобы достигать все более высоких уровней сознания и творить все новые и новые чудеса. Судьбой вам предначертано достичь такого этапа в своем развитии, когда вы сможете сознательно изменять свою реальность по собственному желанию. Изучение этой книги, в которой подробно объясняется природа сознания и действие закона воображения, является ключом к сознательному достижению своего наивысшего предназначения. Этот день станет началом вашей новой жизни. Начните относиться к себе и к своему миру по-новому, в новом состоянии сознания. Представляйте себя таким, каким вы хотите быть. Наделяйте себя самыми лучшими качествами и продолжайте постоянно совершенствоваться. Воображение способно творить чудеса. Глава 27. Благоговение. Если бы Господь не любил мира, Он бы его не создал. Во всем процессе созидания, во всей Вселенной, во всей бесконечности проявления вашего внутреннего «я», самым замечательным является то, о чем говорилось в первой главе этой книги. Вы есть Бог, вы есть Мисущий, вы есть Сознание, и вы есть Творец. И это и есть величайший секрет, известный пророкам, философам и мистикам на протяжении столетий. И это истина, которую невозможно постичь умом. Кто вы такой? Джон Джонс или Мэри Смит? Ничего подобного. Вы – это ваше сознание, которое знает, что вы Джон Джонс или Мэри Смит. Вы – это ваше внутреннее «я», ваша бесконечная и истинная сущность. Называйте это, как хотите. Самое главное – это то, что оно находится внутри вас. Оно и есть вы. Оно и есть ваш мир. Именно эта истина лежит в основе закона воображения. Именно на ней строится вся ваша жизнь. Именно она пронизывает каждую главу этой книги. Вы не можете познать ее интеллектуально, не можете оспорить ее. Вы можете ее только принять. Вы можете ее только почувствовать. Вы можете ее только осознать. Когда вы ее осознаете, вас охватит огромное душевное волнение. Вы станете жить с постоянным чувством благоговения. Мысль о том, что ваше Я и есть Творец вашей жизни, который никогда не создал бы вас, если бы не любил, наполняет ваше сердце благоговением и восторгом. Да-да, восторгом! Одного такого проблеска сознания достаточно, чтобы наполнить вас благоговейным трепетом, и чувством глубокого поклонения. И чем сильнее это чувство, тем ближе вы к Богу. А чем ближе вы к Богу, тем богаче ваша жизнь. Самые глубокие чувства – те, которые мы не в силах выразить словами. И даже в состоянии наивысшего восторга мы замираем в немом благоговение.